Глава 9. После того, как гравитационный луч, подобно гигантской руке, отвел Гасана на расстояние 200 тысяч километров от сакар Орсу, мне был предоставлен полный доступ к управлению кораблем главным судовым эскином. Ощущение, когда объект массы около 10 тысяч тонн подчиняется твоей воле, легко меняет траекторию, ускоряется или замедляется, скажу вам непередаваемые. Подчиняясь порыву бурной радости, я запел старый шлягер рогатый Кристи, слегка переработанный в соответствии обстоятельствам. — На ковре звездолете, мимо радуги, мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки! Громко, выразительно, но не очень мелодично. Плевать, я тут не концерт по заявкам радиослушателей провожу. Выражаю свое эмоциональное состояние в соответствии со справедливым утверждением Лебедева-Кумача. Нам песня «Строить и жить» помогает. Немного успокоившись, дал команду и Искину двигаться малым ходом к ярису Для проверки ходовых качеств корабля периодически совершать разного рода эволюции, чтобы набрать качественную статистику функционала гравицапы и отклика на них моего пепелаца все-таки борт подвергся кардинальной перестройке, в результате которой корабль стал значительно тяжелее, а центр масс сместился в направлении кормы. Так что различные манипуляции с разгонным гравиприводом вовсе не моя прихоть, а насущная необходимость. А еще я очень надеялся, что Хольму Чокке все-таки удастся вернуть власть в своем профсоюзе. Зная непримиримую натуру этого человека, я был уверен как только это произойдет он непременно пожелает отомстить за месяц проведенный в застенках моей тюрьмы для этого его организация обладает всеми необходимыми ресурсами в виде эскаддра вооруженных до зубов боевых рейдеров в состав которой входят скала и жлак среднего класса а также грозовой большой транспортный корабль переделанный в тяжелый рейдер прорыва пушек добавили защиту усилили Но самое главное, установили тоннельное курсовое орудие. Интересно, за каким надом региональному профсоюзу судоремонтников аж целых три вооруженных до зубов борта? Похоже, помимо ремонта кораблей, эти деятели промышляют банальным пиратством. Может быть, я и не прав, но если пораскинуть мозгами, содержание корабля, особенно боевого класса, обходится его владельцам В крупную копеечку. А где брать денежку? Ясен пень, на большой дороге, где кораблей, как Гуталина у одного из родственников кота Матроскина, ну просто завались. На первый взгляд, силище непреодолимое для моего небольшого суденышка, даже в том случае, если это будет всего лишь один единственный борт. Но, как говорится, мал золотник, да дорог. Это я насчет Гасана. Тактико-технические характеристики этих кораблей с достаточно толковой аналитикой их боевых возможностей нашлись в сети. На основании полученной информации, с помощью имеющихся в моем распоряжении вычислительных мощностей, я прикинул варианты предстоящей операции и сделал вывод, что вполне способен не просто выстоять в предстоящей, как я надеюсь, схватке, но и одержать безоговорочную победу даже против всей эскадры, поскольку моя задача значительно упрощается, благодаря наличию у меня псионического дара. Будь я обычным человеком, разумеется, ни за что бы не ввязался в запланированную авантюру, но не сумасшедший же я и не отмороженный на всю голову. Для чего мне понадобилось так рисковать? А для того чтобы наработать боевой опыт, не расстреливая безобидные астероиды, а в смертельной схватке с реальным противником. Не так давно мне удалось выйти победителем в битве с тремя рейдерами. Однако, по большому счету, тот бой я выиграл благодаря счастливому стечению обстоятельств и немножко своему везению. Да и противник оказался тогда чересчур самонадеянным. Вместо того, чтобы уничтожить Кусаку, попытался его затрофеить. И пусть кто-то покрутит пальцем у виска, дескать, самому искать неприятности на свою пятую точку, абсолютная глупость и неоправданная бравада. Но я с ним категорически не соглашусь, поскольку теория остается просто голой теорией, которой на моей нейронной сети полный курс учебных баз по тактике и стратегии ведения боевых действий в космосе. Но реальный боевой опыт необходим хотя бы для того, чтобы в будущем быть полностью уверенным в собственных силах и возможностях своего корабля как боевой единицы. Пока Гасан вальсировал и совершал головокружительные кульбиты, я со всем вниманием отслеживал сигнатуры отходящих от станций космических кораблей. В основном это были купеческие посудины. Объединившись в группу под охраной боевых рейдеров-наемников, они устремлялись на полной скорости в сторону Кьяриса, как единственному реперному объекту этой системы. Выражаясь более понятным языком, газовый гигант является своего рода узловой развязкой, откуда космические корабли способны попадать в заранее рассчитанные точки галактического пространства. Я же не торопился, ждал и надеялся. Если в течение суток какой-то из интересующих меня рейдеров не выйдет с сакар значит Хольм Чоки потерпел фиаско в борьбе за власть и делать мне в системе красного гиганта Е-45-28 более нечего. В этом случае меня ждет одно из полей былых сражений в системе голубого гиганта Берендир. Мне неизвестно, что 20 лет назад не поделили между собой королевство Харан и республика Галиопульс, но исходя из предоставленной МСД информации боевых бортов, оставленных командами на орбите четвертой от центрального светила планеты газового гиганта Роландж, на данный момент порядка 10 тысяч. Еще примерно столько же рейдеров разной степени покуцанности вращается по планетарным орбитам вокруг центральной звезды. Все-таки планы под на полях сражений, Мне пришлось временно отложить. Поскольку через 7 часов после отбытия Гасана с Сокарворсу сканирующие системы моего корабля зафиксировали отход со станции аж целых трех интересующих меня бортов. Блин! Даже не ожидал, что Чоки решит двинуть против моего малыша всю имеющуюся в его распоряжении силищу. Впрочем так оно даже поинтереснее будет». «Отлично!» — я потер ладошки в предвкушении предстоящей забавы. Я не стал задействовать средства маскировки, позволил противнику, что называется, сесть себе на хвост. «Ну все, теперь можно со спокойной душой отправляться в сторону Кьяриса» к предварительно рассчитанной скинами точки входа в систему мало кому известного коричневого карлика нд 68 73 Эта звезда была мною выбрана по ряду параметров. Во-первых, там нет населенных разумными существами планет, а также каких-либо иных объектов инфраструктуры Содружества. Там даже ретрансляторы мгновенной галактической связи не установлено. за ненадобностью. Можно сказать, медвежий угол галактики, куда космические корабли практически не заглядывают, поскольку там им нечего делать. Так что можно с полной уверенностью утверждать, что в нашей разборке никто не встрянет. Во-вторых, там имеется довольно плотный пояс астероидов. А значит, устроить засаду среди камней будет достаточно просто. Я же не сумасшедший вступать в открытый бой, со значительно превосходящими силами противника. Поскольку одного лишь выстрела из туннельного оружия чушкой, снаряженной 10 тоннами антивещества в виде спрессованного мощной гравитации до металлического состояния антиводорода, достаточно, чтобы в результате его контакта с корпусом корабля выделилось энергии примерно в триллион хиросим. Согласитесь, нехилый огнишар получится. И мне со своим Гасаном Очень не хотелось бы оказаться в его эпицентре, да даже на периферии. Примерно то же самое, если тебя лизнет солнечный портуберанец. Тут уж никакие энергозащиты не выдержат. Стоит отметить, что способов перемещения в условиях космоса существует несколько. Предложенная еще кибальче, чем ракета, то есть перемещение объекта из точки А в точку Б посредством реактивной тяги с потерей части массы в качестве разгонного тела. Можно обыкновенное вещество заменить на кванты и двигаться на фотонном корабле, использующем по сути принцип той же реактивной тяги. Также можно осуществить разгон аппарата посредством давления корпускулярных частиц, излучаемых светилом на так называемый солнечный парус. Но это в теории. Я не слышал, чтобы даже в технологически развитом содружестве Кто-нибудь попытался реализовать на практике данную методику? Хотя бы в качестве эксперимента. А еще можно рассчитать траекторию корабля таким образом, чтобы тот разгонялся за счет гравитации планетарных объектов. Это примерно то же самое, что с солнечным парусом. Мертворожденное дитя бредовой научной мысли. Все перечисленные выше методы, хоть технологически вполне осуществимы, в реальности абсолютно нерентабельны. Так что в настоящее время единственным средством межпланетного и межзвездного сообщения является гравитационный привод. Разгон космического корабля в этом случае производится методом создания прямо по курсу локального гравитационного колодца, в который тот как бы проваливается. Получается своего рода океанская волна, по которой скользит опытный серфер. Вот только в нашем случае волну для своего перемещения космический корабль создает сам, посредством хитроумной системы генераторов гравитационных возмущений огромной мощности. Впрочем, есть еще один способ сверхбыстрых перемещений в космосе. Это телепортация, которую используют рои инсектоидов. Однако физические принципы таких перемещений для ученых Содружества остаются тайной за семью печатями. За двое суток Гасану удалось преодолеть расстояние примерно в 20 астрономических единиц и выйти в точку предстоящего пространственного прокола со скоростью в треть цветовой. Я не опасался, что эскадра Чоки потеряет мой борт из виду. Вел себя вполне спокойно, как будто не подозревал, что меня преследуют. Периодически увеличивал вектор разгонного ускорения, иногда сбрасывал практически до нуля. Со стороны. Это выглядело как проверка работоспособности главного гравитационного привода и же с ним вспомогательных разгонных устройств. После выхода гасана в расчетную точку на скорости около сотни тысяч километров в секунду и с корабля был осуществлен контролируемый субпространственный прокол. Не вдаваясь в физико-математическое описание процессов, в которых сам черт ногу сломит, отмечу что в результате мощного скачка гравитации, создаваемого гравиприводом по специальному алгоритму с учетом реперных привязок, происходит взаимное наложение пространственных координат, расположенных друг от друга на расстоянии от десятков световых лет до сотен и тысяч. Таким образом, мой Гасан оказался в расчетной точке выхода вблизи газового гиганта, вращающегося вокруг тусклой звезды ND68-73 которую с расстояния 16 астрономических единиц практически невозможно отличить невооруженным взглядом от прочих небесных светил. Не теряя времени и с максимально возможным ускорением, я направил корабль к одному из крупных небесных камней, обширного поля астероидов, охватившего широким кольцом обширное пространство вокруг центральной звезды. 20 миллионов километров мой Гасан успел преодолеть за 8 часов. Пристыковавшись к астероиду, я активировал маскировочные системы и приготовился ждать появления противника. Как именно тот отреагирует на пропажу моего малыша с экранов локаторов, я примерно представляю. Разделят зону, где с высокой долей вероятности может находиться в данный момент гасант на сектора и начнут прочесывать. Поскольку область пространства огромная, Каждому кораблю эскадра Чокки придется действовать в автономном режиме. И еще один момент. Скорее всего, профсоюзный босс мечтает со мной основательно поквитаться, поэтому уничтожение Гасана в его планы не входит. Слишком уж банально. А вот хорошенько обкорнать тушку противника от всех выступающих частей — потом поместить в регенерационную капсулу для ее восстановления. И так много-много раз – самое то. Лично я бы на его месте поступил именно так. Вообще-то, не сомневаюсь, что фантазии у этого парня хватит, чтобы придумать что-нибудь более изуверское. Ну все. Не буду больше нагнетать. Я здесь не для того, чтобы оказаться на разделочном столе вивисектора любителя. После того, как эскадра Чоки оказалась в системе ND-68-73, этот высокомерный придурок послал широкополосный сигнал средствами мгновенной связи следующего содержания. Листи ранен, я знаю, что ты здесь. Ставлю тебя в известность о том, что ты не сможешь покинуть данную систему. Рано или поздно мы тебя найдем, и финал твоей никчемной жизни будет печален. Я не прошу тебя сдаться на милость победителя. Прячься как можно тщательней. Это тебе все равно не поможет. Ага, решил поиграть в охотника. Понятно. Трофей ценен, когда в процессе его добычи хорошенько пропотеешь. Насчет препятствующей управляемому субпространственному переходу глушилки он не соврал. Оно, конечно, можно попытаться уйти в так называемый слепой прыжок, но это равнозначно самоубийству, поскольку ты можешь оказаться на другом краю даже не галактики, а вселенной. В этом случае обратной дороги не отыскать. Такой прыжок равнозначен смерти. Оно ведь никто не знает, что там за гранью бытия. Может рай, может ад, а может быть новая жизнь в теле разумного, или неразумного существа в соответствии с кармой, как обещают нам индусы, которых, между прочим, на Земле больше миллиарда. В галактическом содружестве религиозных воззрений значительно больше, нежели в моем родном мире. Разумные существа категорически не желают уходить в окончательное посмертие, поэтому понапридумывали для собственного успокоения разные варианты загробной жизни. Лично я, как закоренелый атеист-пофигист, Не верю. Даже на той афганской не успел стать верующим, вопреки утверждению, что на войне атеистов нет, поскольку даже испугаться не успел, как кусок металла оказался у моего сердца. Взять вот хотя бы тех же сеятелей, обеспечивших на всей галактике условия для существования разумной жизни. На первый взгляд они и были своего рода богами но я все-таки не верю в их гуманистическую идею всеобщего распространения разума. По сути, они те же самые рабочие лесхоза, занимающиеся организацией новых муравейников в подведомственном им лесном массиве. Муравьи обеспечивают здоровье деревьев, а значит, с этого леса в перспективе можно взять больше ценной древесины. Так что вполне возможно. Эти самые сеятели в настоящий момент живут себе в какой-нибудь n мерности и питаются эмоциональными флюидами, исходящими от квадриллионов разумных существ. Ну или еще как-нибудь нас используют. Ух ты, эко меня занесло. Ладно, пусть Богу достанется Богова, сеятелям сеятелева. А у меня совершенно иные планы на жизнь. Как я и предполагал, Тройка кораблей противника разделилась и принялась методично обшаривать приличный по объему кусок космического пространства. Я же, подобно пауку, тихонечко сидел в засаде и ждал подходящего момента для нападения. Зажав кулачки на удачу, я молил несуществующих богов, чтобы этим кораблем оказался грозовой. Уничтожив флагмана, Я лишу боевую группу более 70% боевой мощности. И, как ни странно, боги меня услышали. Именно грозовой двинулся в направлении скопления астероидов, среди которых затесался тот, на котором я притаился. Миллион километров, девятьсот тысяч, восемьсот, неумолимо отсчитывал главный бортовой эскин Кингасана. Когда до цели оставалось 350 тысяч километров, я совершил резкий старт ей навстречу, одновременно активировал все имеющиеся на борту средства защиты, а также выпустил пять тысяч находящихся на внешней обшивке дронов камикадзе. Подобно своре натасканных на крупную дичь собак, они устремились к цели с предельно возможным ускорением, которое способно обеспечить их гравитационные разгонные двигатели. Как мной уже отмечалось, это были непростые боевые машины-самоубийцы, несущие на своем борту заряд мощной взрывчатки. На каждом висел комплекс псионических конструктов, делающих его незаметным для сканирующих устройств противника. Да и мой Гасан также был невидим для радаров и видеокамер грозового. «Было бы неплохо, если бы мои дроны добрались до внешней обшивки большого десантного корабля, превращенного стараниями судоремонтников в рейдер прорыва А-класса. Пробить 50-метровую керамитовую броню они не способны, но смести с внешней обшивки корпуса антенны, батареи кинетических и лазерных орудий, а главное, эмиторы обеспечивающие энергозащиту, вполне способны. Мне на руку играет тот фактор» что в целях экономии энергии противник активировал энергощиты только прямо по курсу движения для обеспечения защиты от метеоритных атак. А когда очухался, зафиксировав и идентифицировав характер гравитационной активности подлетающих к нему боевых роботов, стало поздно пить боржоми. Как и было запланировано, дроны камикадзе обрушились всем своим роем на относительно ограниченный но при этом очень важный для моих целей участок корпуса грозового. Теперь ничто не угрожало моим гигатонникам войти в соприкосновение с керамитовым бортом корабля противника. И место предстоящего контакта было мной выбрано вовсе не от фонаря. Термоядерные взрывы проделают дыру к самому сердцу корабля, к его реакторному отсеку. Как следствие... Полностью обесточенный рейдер потеряет способность к сопротивлению. Не без столики хвостовства и вполне заслуженной бравады скажу, что фактор неожиданности был мной использован по максимуму. Выпустив полную кассету ракет с термоядерными боеголовками, Гасан сделал резкий вираж в сторону от грозового и на максимальном ускорении рванул как можно дальше от обреченного борта. При этом гравитационные демпферной системы моего суденышка сработали так, что я ничего даже не почувствовал. Шесть термоядерных боеголовок каждая мощностью в гигатонну четко отработали по корпусу флагмана вражеской эскадры. Если бы подобный взрыв произошел в атмосфере какой-нибудь обитаемой планеты, это было бы чревато для всех ее обитателей неприятностями глобального масштаба. В космосе же. Эффект от применения столь мощного оружия не столь впечатляющий, но бабахнуло весьма и весьма знатно. Одновременный подрыв шести боеголовок не просто проделал дыру в прочном керамитовом корпусе, он практически разорвал грозового на две неравные части. Раздолбаем оказался этот Чокки, недооценил противника, за что и поплатился. Я понаблюдал не без удовольствия, за процессом эвакуации экипажа и десантной группы на 50 спасательных ботах. Задача уничтожить их в мои планы не входит. Не хватало еще руки пачкать обо всякую падаль. Пусть катятся ко всем чертям. Спас-боты не рассчитаны на межзвездные прыжки, а это означает, что систему коричневого карлика ND-68-73 без сторонней помощи они не покинут. Так или иначе, но торчать им здесь до морковки на заговине, ну или насколько хватит запасов жизненно важных ресурсов. Долго наслаждаться триумфом, по вполне понятным причинам, у меня не было времени. Второй целью для атаки я выбрал скалу, как наиболее мощный корабль из оставшихся. Активировал маскировочную систему и направил Гасана к означенному объекту. Через час, находился на удалении миллиона километров от боевого рейдера противника. Учитывая печальную судьбу Грозового, командир «Скалы» приказал активировать энергощиты, однако его это не спасло. Пара тысяч дронов «Камикадзе», подкравшись под маскировочным полем, приблизилась к его борту на минимальное расстояние. Самоуничтожившись, Мои летающие торпеды пробили довольно хилую полевую защиту и основательно зачистили приличный участок на корпусе корабля в районе все того же машинного отделения. Дальнейшую судьбу рейдера среднего класса определила парочка термоядерных гигатонников, легко проломивших 20-метровый слой кристаллита со всеми вытекающими последствиями. Оставшийся в одиночестве жлак сделал попытку избежать печальной участи своих подельников, просчитав все возможные варианты исхода предстоящего боя, корабельный скин, насколько я понимаю, предложил капитану два варианта развития дальнейших событий: либо сдаться на милость победителя, либо отправиться в неконтролируемый субпространственный прыжок. Поскольку возможности перемещения в какую-нибудь известную область галактики они сами себя лишили Установив на орбите газового гиганта аж целых три генератора гравитационных помех, остается вариант со сдачей. Но ЖЛАК, вне всяких сомнений, занимался пиратством в составе эскадры Чокка, и данный факт следственным органам будет несложно установить. А как именно поступают в содружестве с джентльменами удачи, каждому члену экипажа было известно. Так что в качестве альтернативы недолгому прозябанию в условиях какой-нибудь неприспособленной для жизни планеты каторги капитан все-таки выбрал прыжок в неизвестность. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось добивать оставшийся корабль. Надеюсь, судьба злодейка преподнесет его экипажу еще больше мучения, нежели те, на которые пираты обрекали разумных существ, сограбленных ими торговых и пассажирских судов. А теперь, я радостно потер ладошки, меня ожидает самая приятная процедура, именуемая в просторечии «мародёрка». Лично я против столь непрезентабельной терминологии. Назовем это сбором трофеев. Преследовать уходившие на спасательных ботах экипажи не стал. Убедившись в полном отсутствии на скале разумных существ, переподчинил себе главный бортовой искин, и запитав уцелевшее оборудование от вспомогательных судовых генераторов, ничтоже сумняшеса направил находящихся на его борту роботов-ремонтников на демонтаж всего, что можно впоследствии продать или задействовать с пользой для себя. Пока дроиды готовили уцелевшее оборудование к вывозу, я отбуксировал скалу поближе к грозовому и повторил ту же самую процедуру с бывшим флагманом эскадры. Будь корпуса кораблей даже не такими побитыми, я бы их не стал забирать. Несмотря на то, что куба километра моего хранилища для этого вполне достаточно, тут тема весьма скользкая, поскольку эти борта имеют официальную приписку, попытка доказать, что это не я на них напал, а совсем даже наоборот, может обернуться для меня непредвиденными последствиями и обвинениями в неоказании помощи экипажам гибнущих судов. Разумеется, оказывать бывшим врагам помощь не собираюсь. Более того, чтобы случайные спасатели ненароком не появились в этой системе, оставлю на орбите установленные ими же глушилки. Временно отключу, разумеется, чтобы самому отсюда уйти, Активируется после того, как мой Гасан покинет систему, лишив возможности бандитов не только сбежать отсюда, но и проникнуть в систему nd 68 73 какому-нибудь случайному кораблю. По паре автоматических турелей приставлю для охраны к каждому генератору помех. Вдруг сидельцам захочется их уничтожить, в надежде, что кого-нибудь да занесет сюда случайно. Нет, господа хорошие, теперь я вам судья. Приговор мой суров и обжалованию не подлежит, поэтому никуда вы отсюда не денетесь. После того, как рабочие дроиды сняли с поврежденных кораблей все ценное, я переместил трофеи во внутреннее пространство своего браслета-хранилища. Вместе с самими роботами, разумеется. Начал уже разгон, чтобы покинуть систему, но тут в голову мне пришла одна забавная мысль. Хольм Чоки неоднократно пытался выйти со мной на связь, но я игнорировал его эти попытки. Так вот. Чтобы жизнь медом-пиратам не казалась, я решил подложить капитану и всем его подельникам нехилую такую свинью. Приняв аудиовызов от профсоюзного босса, сделал так, чтобы наш разговор был доступен всем разумным находящимся на спасательных ботах. — Ну что ты стучишь, Чоки? капризным голосом в конец избалованного мажора выдал я. По-моему, все наши вопросы мы с тобой порешали в честном бою. Ничему тебя не научил месяц, проведенный в моих застенках. Будь ты хоть капельку умнее и благодарнее, не стал бы связываться с человеком, сохранившим твою никчемную жизнь. Так что оставайся в этой системе. Жить тебе и твоим дружкам недолго. Вы сами перекрыли доступ в систему глушилками». Ты не можешь так поступить с нами! возмущенно заорал лидер банды. Ну, Чоки, ты же взрослый мужчина, мужик, мать твою! То есть за базар должен отвечать? Значит, понимаешь, что по праву победителя я волен всех вас казнить или миловать? Так вот, хоть вы и недостойны, я все-таки не стану вас убивать. И после короткой паузы... — спросил с нескрываемой издевкой в голосе. — Кстати, ты не напомнишь, какая автономность спасательного бота при полной его загрузке личным составом? Хольм Чоки не был дураком, и мой недвусмысленный намек просек моментально. Следующим звуком, который донесся до моего слуха, было шипение ручного боевого излучателя а вслед за этим крики и вопли раненых и умирающих разумных существ. Впрочем, не он один оказался столь же сообразительным. Финальный вопль бывшего профсоюзного лидера поставил жирную точку в конце нашего с ним общения. Хоть убей меня, но я не чувствую себя виновным в том, что спровоцировал негодяев на кровавую буйню. Рано или поздно народ непременно сообразил бы, что в условиях ограниченных ресурсов продлить собственное существование можно лишь за счет жизни своих подельников. А там, вполне возможно, и помощь подоспеет. Я всего лишь слегка ускорил события. Кто в конечном итоге выйдет победителем, меня абсолютно не интересует. Ну все. Прощай, коричневый карлик НД-68-73. Спустя сутки я на борту Гасана буду уже в системе голубого гиганта с загадочным названием Берендир. Это означает начало следующего этапа в моей бурной жизни. Назовем его заклепочно-расклепочный. Поскорее бы заработать недостающие 9 миллиардов здешних тугриков и прямиком на Шантао, оттуда на родную землю. Достало меня это прекрасное далеко. По полной программе, словами не передать, как хочется обратно на родную землю. Да и тревожно мне за своих соплеменников, как бы без меня какую роковую глупость не сотворили.